Глава пятнадцатая Когда я прихожу домой, то иду на звук телевизора в зал, и вижу, что Самира с Амиром мирно спят на диване, прижавшись друг к другу. Картина настолько прекрасная, что я застываю на месте, любуюсь ими и чувствую, как щемит сердце. Малыш доверчиво прижимается пухлой щекой к ее груди, даже во сне сжимая в крошечном кулачке ткань платья, словно боится ее отпустить. А Самира обнимает его обеими ладонями, чему-то легко улыбаясь во сне. Амир очень привязан к своей няне, больше, чем к кому-либо. Возможно, он считает ее своей матерью, потому что настоящей у него нет, как и отца. Ревность, которую я чувствую к Самире, снова поднимает голову, но я глушу ее, потому что понимаю, в чем дело. Каждый раз, когда я вижу сына в свой приезд, он словно заново знакомится со мной. Ведь за несколько месяцев отсутствия успевает забыть об этом приходящем дяденьке, который играет с ним неделю, называя себя папой, а потом снова исчезает. Он сейчас понимает лишь то, что рядом всегда находится няня, именно она его самый близкий человек. Но что будет, когда он станет старше? Мы не можем продолжать так жить годами. Ребенок должен расти с родителями, и я должен исправить ситуацию с мамой и Амиром. прежде чем он начнет понимать гораздо больше. Может, мне все-таки удастся уговорить ее переехать сюда, ко мне? У меня, конечно, есть план жениться, но для этого нужно время, а Амиру уже скоро исполнится год. Может, хотя бы пока я не найду невесту, мама все же согласится остаться в Москве. Надо с ней снова поговорить, как только она выйдет из больницы. малыш неожиданно начинает морщиться во сне и я подхожу ближе боясь что самира может уронить его если он начнет шевелиться но стоит амиру только повернуть головку упирасил бомб в ее грудь и выгибая спинку как девушка тут же открывает глаза в панике крепче сжимая на нем руки а черт испуганно чертыхается она заметив меня и подпрыгивая на диване от чегого амир окончательно просыпается что ты подкрадываешься как маньяк Малыш начинает плакать, и она поднимается на ноги, укачивая его и зло глядя на меня. «Я всего лишь хотел забрать сына, потому что ты уснула и могла его уронить», — объясняю я. «Не уронила бы. Я всего лишь дремала и была на чеку», — оскорбляется Самира. «Вот, держи его теперь, пока я готовлю смесь». Он проголодался. Она протягивает мне ребенка, явно стараясь избежать лишний раз прикосновений к моим рукам. и уходит, оставляя нас наедине. Я же перевожу взгляд на капризничающего Амира, который набирает побольше воздуха в легкие, чтобы разразиться криком, и быстро поднимаю его вверх, чтобы поиграть в самолетики. Малыш обожает эту игру. «Рррррр, кто это у нас так высоко взлетел?» «Агх! га Тут же довольно дрыгается мелкий толстячок, пока я раскачиваю его в воздухе, вытянув руки над головой. с тобой никакие гантели не нужны ты сколько уже весишь а вы <связываем> тянет малыш довольно улыбаясь я опускаю его настолько чтобы чмокнуть в круглую щечку и щипаю за второй подбородок прежде чем взять новый разгон от чего он восторженно визжит. так пора кушать прерывает нашу игру самира неся ему бутылочку при виде которой он уже не может отвести взгляд маленький обжор «Вот, покорми его, мне нужно разогреть еду. Ты будешь, кстати?» «Буду, спасибо!» – киваю, удивленный ее приветливостью, и, взяв смесь, начинаю кормить Амира, положив его сначала на диван. После того, как он заканчивает, Самира усаживает его в детское кресло и дает пластиковую ложку, которой мелкий играет, постукивая по столешнице, пока мы молча едим суп. Завтра мой друг Максут со своей женой Зариной хотят прийти в гости. Решаю завести разговор, не зная, какой реакции ожидать. Зарина дружила с Луизой, и она хочет посмотреть на Амира. Ты не могла бы приготовить ужин? Самира напрягается от моих слов и явно обдумывает ответ, прежде чем заговорить. Хорошо, приготовлю. А они... Что они знают о нашем браке? То же, что и остальные. Я не обсуждаю с другими людьми настолько личные вещи Самира, даже если это мои друзья. Кроме мамы, никто не в курсе, что брак не настоящий. Хорошо, с облегчением выдыхает девушка. Надеюсь, эта Зарина не будет предъявлять мне за то, что я так быстро выскочила замуж за мужа ее подруги, потому что терпеть хамство я не намерена. Даже от твоих гостей. Это вряд ли можешь не волноваться. Зарина довольно сдержанная и всегда ведет себя вежливо. К тому же Максут как-то обмолвился, Что, услышав о моей женитьбе, она порадовалась, что у малыша появится мачеха, так как ей было очень жаль его. Зарина сама сирота, ее воспитывал дед, так что она очень переживала из-за смерти Луизы не только потому, что они были подругами, но и потому, что ребенок остался без матери. — Понятно, — неуверенно тянет Самира, — а что мне приготовить? — Что хочешь, обычный ужин без излишеств. Это просто дружеская встреча, не нужно устраивать банкет для двоих гостей. Отлично, потому что я все равно много сделать не успею с ребенком на руках. Посмотрю, что есть в холодильнике и решу. Если чего-то не хватает, я могу заехать в супермаркет по пути домой. Предлагаю ей, на что она тихо благодарит, и на снова окутывает неловкая тишина. Все-таки после вчерашнего кое-что изменилось. Самира теперь даже не смотрит на меня лишний раз, а в воздухе так и чувствуется напряжение, что начинает просто бесить меня, особенно когда после ужина она уходит с Амиром к себе, хотя знает, что в это время я предпочитаю находиться рядом с сыном. А он, в свою очередь, не капризничает, только если она тоже находится рядом с нами в одной комнате. Значит, решила избегать меня. Но это мы еще посмотрим. В конце концов, я имею полное право играть, с собственным сыном. Гости Мурада приходит аккурат через полчаса после его возвращения из офиса. Он сам открывает дверь, потому что я в это время пытаюсь накормить пельмешка кашей так, чтобы он не опляпал свой красивый костюм морячка. Тщательно вытерев его личико, я откладываю полупустую миску, потому что малыш больше игрался, чем ел, и выхожу в гостиную, где расселись Мурад с уже знакомым мне Максудом и его женой. молодой девушкой, примерно моего возраста, с небольшим животиком, указывающим на беременность. Мы быстро заканчиваем с формальностями, обменявшись приветствиями, и познакомившись с Зариной, после чего она садится рядом со мной, с благоговением на лице беря на ладошку Амира, устроивавшись на моих коленях. «Какой он уже большой!» — умиляясь, шепчет она. «Привет, Амирчик! Ты меня не помнишь, но когда-то мы с тобой довольно часто виделись!» Пельмеш улыбается, демонстрируя три своих зубика и тянет к ней ручки, явно довольный вниманием, который ему уделяют. «Ух ты, какой тяжелый!» – удивляется Зарина, беря его на руки после моего одобрительного кивка. «Наш педиатр меня за это уже ругала, но его невозможно посадить на диету», – усмехаюсь я. «Да, обжорка!» «Как чувствует себя тетя Розия?» – вставляет слово в наше сюсюканье над малышом максуд тоже с любопытством посматривая на ребенка. «Я с ней как раз разговаривала полчаса назад», отвечаю я за Мурада, потому что чуть не забыла о словах тети. «Как только она узнала, что вы будете в гостях, велела передать, что до нашего отъезда она обязательно хочет с вами увидеться». «Мы могли бы навестить ее в больнице, к ней ведь пускают», оживляется Максут. «Я думаю, его отношение к маме искреннее, потому что даже бывая на родине, что происходило редко, он всегда навещал ее и они подолгу разговаривали. Это добавило в его копилочку несколько хороших баллов от меня. Потому что раньше я была о Максуде, Таймас Ханове не лучшего мнения, ведь слухи о нем ходили разные и чаще всего слишком скандальные для ушей молодых незамужних девушек. Там довольно строго с посещениями. Я и для Самирты с трудом достал пропуск, хоть она и член семьи, говорит ему Мурат. Тогда обязательно привезите ее в гости к нам после выписки. предлагая Зарина. «Я и... ой!» Она с удивлением приподнимает брови, когда пельмеш неожиданно опустошает свой желудок прямо на ее платье, решив срыгнуть в самый неподходящий момент. «Так, не двигайся», говорю я на автомате, доставая из тумбочки влажные салфетки и собирая основную массу с нее и малыша, прежде чем забрать его из ее рук. «Пойдем, я отведу тебя в ванную. Пятна точно не останется, если застирать», Чего не могу сказать о запахе. Зарина смеется, отнесясь к ситуации на удивление легко, и мы вместе идем в ванную на первом этаже рядом с моей спальней. Хочешь, дам тебе во что переодеться, предлагаю я. Да нет, пятно небольшое, я просто застираю и само высохнет. Отказывается Зарина, открывая кран с водой. Хорошо, тогда я пойду переодену это в грязнулю. Если понадобится помощь, зови, я за соседней дверью. Я несу своего маленького проказника в спальню и кладу на кровать, пока достаю для него белые штанишки с синей футболкой. «Какой ты плохой мальчик! Ай-яй-яй, пельмеш!» Отчитываю его, аккуратно снимая заляпленный костюмчик, пока он нагло улыбается, трыгая ножками. «Мяаа!» — как котенок урчит малыш, хватая меня за выбившуюся прядь волос и пытаясь утянуть ее в ротик. «Нет, фу, Амир! Жевать волосы не негигиенично!» Вот, жуй лучше свою обезьянку. Закончив надевать футболку, я даю ему в руки прорезыватель, заканчивая со штанишками и крошечными носочками на его маленькие ступни, которые, не удержавшись, целую, вызывая милое детское хихиканье из-за непроизвольной щекотки. Ну, вот и все, не смей больше ни на кого срыгивать, пока гости не уйдут, понял? Наставляю я малыша, прежде чем взять его на руки и выйти из комнаты, решая проверить Зарину. Уже тянусь рукой к приоткрытой двери в ванной, когда меня останавливает раздающийся из-за нее женский смешок. Максут, перестань, мы же в гостях. Но сейчас ты наедине. Я тебя весь день не видел, колючка, поцелуй меня». «Дома поцелую», — возмущенно шипит Зарина своему мужу, который, видимо, решил воспользоваться моментом и проскользнул вслед за ней в ванную. «Ты даже дверь не закрыл». «Черт!» Недовольно рычит мужчина и дверь, приоткрытая совсем немного, резко закрывается, оставляя меня растерянно пялиться на светлое дерево. фух слава богу, они не заметили меня. Неловкая вышла бы ситуация. Я осторожно пячусь назад, все еще пораженная услышанным, потому что за всю мою жизнь мне не приходилось становиться свидетелем такой близости между мужем и женой. У нас так не принято. Ни публичных объятий, ни тем более поцелуев. Да что там, женатые пары при других людях лишний раз даже не обращаются друг к другу напрямую, выглядя скорее как незнакомцы, чем как муж и жена. Услышанное только что действует на меня на удивление сильно. Дыхание перехватывает, и краска бросается в лицо, словно я стояла не за дверью, а своими глазами видела, как Максут обнимает свою жену, пытаясь поцеловать ее, пока та кокетливо отбивается. Эта картина буквально стоит у меня перед глазами. «Подслушиваешь?» Внезапно раздается голос Мурада за спиной, и я от испуга резко подпрыгиваю, чуть не выпустив увлеченную сосущего игрушку ребенка из рук. К счастью, быстрая реакция Мурада спасает нас. Он накрывает нас своими руками в полуобъятия, и я, тяжело дыша, замираю, крепче сжимая пельмешка и не отрывая взгляда от гипнотизирующих глаз его отца, вторкашиваяся в мое личное пространство. Мысли в голове испаряются, по телу разливается жар, начинаясь в том месте, где его руки прижимают мои, обжигая прикосновением кожи к коже, а веки невольно опускаются по мере того, как он наклоняется ближе, обдавая меня своим терпким мужским ароматом, который я хотела бы развить бутылочки и хранить при себе, чтобы наслаждаться им непрерывно. Мне кажется, Мурат меня сейчас поцелует. Я тяжело дышу, практически уже ощущая тепло и губ на своих. когда мозг внезапно включается благодаря моему маленькому любимому спасителю. Аха, возмущенных на Читамир, которого придавили с двух сторон, и это уберегает меня от большой глупости, заставляя морок раствориться и жестко приземляя после недопустимой, но такой будоражащей фантазии. Я держу его, избегая смотреть в глаза Мурада, делаю попытку отстраниться, и когда он отпускает меня, быстро ухожу по коридору в сторону кухни. подальше от него и того, что он может мне сказать.